И пламенное слово персонажей Корничиковской пьесы, далеко не самое выдающееся в наследии замечательного драматурга, сегодня не только воспевает дружбу советских народов, оно властно напоминает, в какую страшную бездонную трясину неизменно попадают те, кто под ядовитым воздействием вражеской пропаганды и собственных шкурных антипатриотических помыслов забывают всё прекрасное, всё нетленное, что дала им советская родина. Эти люди обрекают себя на беспросветное существование. Беда одна не ходит. По всему миру разбросаны евреи. В буржуазных странах, даже после такой трагедии, какую пережили евреи, подвергшись нечеловеческим мукам и страданиям от фашистских разбойников, еврейский вопрос и поныне является разменной монетой в руках буржуазных дипломатов. Эти слова тоже принадлежат писателю-интернационалисту Александру Корничуку. Приведены они не в пьесе, а в статье «Шелом Алейхим». Совсем коротка эта статья, однако выразительно показывает, почему замечательный еврейский писатель-гуманист, а сионисты причисляют его к пособникам антисемитов, своим творчеством выходит за национальные границы. Силы его таланта, говорит Корничук, нужно искать в его исключительной любви к человеку труда. В труде видел Шолом-Алейхем красоту человека, красоту его сердца, его души. Он ненавидил тупых, жестоких мироедов, эксплуататоров, еврейскую буржуазию. Всем, кто ищет счастья в сияньском раю, Следувало бы призадуматься над тем, почему Корнячук, говоря о Шоломе Алехиме, как о певце еврейского трудового люда, останавливается на широко известном читателем и зрителем образе тефье молочника. Когда замечательный мастер украинского театра Крушельницкий готовился к раскрытию этого образа на сцене, Корнячук спросил его: "В чём вы видите зерно образа?" И талантливый актёр ответил талантливому драматургу: "В исключительной силе мужества" и благородной мудрости простого человека труда. Как чужды эти жизненосные понятия сионизму воспевающему человека войны, карателя, угнетателя, и как близки мысли крушельницкого советским гражданам еврейской национальности, верным своей великой родине, её прекрасным идеалом подлинного интернационализма. На груди лучших сынов и внуков Тевьи писал Корничук ордена Звёзды героев Советского Союза это было сказано вскоре после победы советских людей над германским фашизмом, победы, за которую советские евреи, как подчёркивает Корничук, сражались вместе со всеми народами нашей родины. А сейчас следует сказать также о сынах и внуках мужественного, глубоко человечного Тевье, отмеченных наградами своего государства за подвиги на фронте труда за борьбу, направленную на выполнение величественных пятилетних планов советской страны. Раздумывая над этим, еще глубже осознаешь беспросветную обреченность шовинистических и расистских идеалов деятелей сионизма, их, силищихся внушить попавшим в Израиль бывшим гражданам социалистических стран, что все остальные народы традиционно враждебны богоизбранному еврейскому, приводят в бешенство искренние слова слоболейсима о близком и родном ему русском языке их пропагандирующих необходимость полнейшего равнодушия евреев ко всему нееврейского во всём мире несомненно приведёт в ярость и стихотворение сердце моего сотоварища по советской литературе еврейского поэта Хаима Бейдера поэт отвечает тем кто призывает оставь все жалости другим за всех болеть не надолется Пехими строками нет быть холодным и глухим к людской беде не может сердце. Его за горы, океан, по долгу совести и чести зовут страдания всех стран делить заботы с миром вместе. Беда одна не ходит, с ней другая. Ждать её повтора, стучиться в сердце боль детей и крошь Бирута, Сальвадора, и будь то близко и далеко, Но не смирюсь с чужой бедой я. Пусть больно сердцу от того, и ни минуты нет покоя. На взгляд сионистов только антипатриота и антисемита может волновать кровь Бейрута и Сальвадора. Настоящему еврею нет никакого, дескать, дела до боли и страданий чужих народов и стран. Такое равнодушное, мягко говоря, отношение ко всем остальным, якобы неизменно враждебным еврейству, народам мира —